Дэвид решился задать еще один вопрос. «Почему вы так неохотно раскрываете свои источники?» Вопрос явно понравился старику, словно Дэвид, задав его, угодил в ловушку. «Мой дорогой мальчик, писал, чтобы писать всю жизнь и не давать умникам вроде вас похваляться своими познаниями. Это все равно, что испражняться, да?» Вы спрашиваете, зачем я это делаю? Как делаю? Этот запор можно умереть. Мне ровным счетом наплевать, как возникают мои замыслы. Никогда не придавал этому значения. Само собой, получается, и все тут. Даже не знаю, как это начинается. Не до конца понимаю значение и понимать не хочу. Он кивнул головой на брака. У старого жоржа была фраза. Трода Росина. Слишком много корня. Начало. Прошлого. А самого цветка нет. Вот этого самого, на стене. Факупеля Росина. Отрезать корень. Так он говорил. Живописы не должны быть интеллектуалами. Старик улыбнулся. Выродки. В жизни не встречал стоящего художника, который не считал бы себя интеллектуалом. Старый осел Пикассо, ужасающий тип, так и щелкает на тебя зубами. Скорее бы Акуле доверился, чем ему. Ну, и он дает достаточно ясно понять, о чем пишет. Старик даже фыркнул, показывая всю меру своего несогласия. Вздор, мой дорогой, Фю мистери! Вранье, мистификация французский. Сплошь! И добавил. «Слишком быстро работал. На протяжении всей жизни сплошное перепроизводство. Дурачил людей». «А Герника?» «Хорошее надгробие. Позволяет всяким подонкам, в своё время плевавшим на Испанию, выражать теперь свои благородные чувства». В Тоне Бресли звучала горечь. Вдруг вспыхнул крошечный красный огонек. Что-то еще болело. Дэвид видел, что разговор возвращается к спорам об абстракционизме и реализме, и к воспоминаниям об Испании. Неприязнь старика к Пикассо стала понятна. Но Бресли сам отступил. «Си жуне «Если бы молодость знал французский». «Знаете?» «Конечно». «Вот и все. Просто берите кисти и работайте. Это мой совет» а умные разговоры пусть ведут те несчастные гомики, которые не умеют писать. Дэвид улыбнулся и опустил глаза. Потом встал, намереваясь уйти, но старик остановил его. «Э, «Рад, что вы поладились с девчонками, Дэвид. Хотел вам сказать, все-таки им развлечение. Они хорошие девушки. Вроде довольны, вы не находите». Жалоб, во всяком случае, не слышал. «Немного я могу им теперь дать, разве что денег на карманные расходы». Старик выжидательно помолчал. «Всегда стесняюсь разговаривать о жаловании и прочем. Я убежден, что они здесь не ради денег». «Все-таки лучше, когда регулярно, вы не думаете? «А почему вы, мышь, об этом не спросите?» Старик снова посмотрел в окно. Очень щепетильная девчурка, в денежных делах. Хотите, я у них выясню. Бресли поднял руку. Нет, нет, мой друг, я только советуюсь с вами. Как мужчина с мужчиной, понимаете? Ужасно боюсь потерять мышь. Стараюсь скрыть это. По-моему, она это понимает. Старик кивнул и слегка пожал плечами, как бы желая сказать, что время и судьба в конце концов возьмут свое. На этом разговор кончился.